Глава четвертая Я жадно глотала ночную прохладу спящего города и никак не могла ею насытиться. Здесь, вдалеке от крупных улиц Гроштера, было удивительно тихо, и не скажешь даже, что всего в нескольких шагах от меня сошлись представители двух крупнейших семей оборотней. Трех. Мысленно исправилась я, вспомнив прослуг из рода Хейен. Пусть они и не участвовали в сегодняшней встрече в качестве одной из сторон, а были лишь наблюдателями, но все равно забывать о них не стоит. Итак, резюмируем итоги встречи. Айрон теперь новый вожак стаи. Его жена осталась в живых. Но оборотнем быть перестало, и теперь, по всей видимости, они обсуждают новый союз. Как уже сказал мой отец, самым логичным будет скрепить мирный договор узами брака, как зачастую делают королевские семьи, и я для этого подхожу лучше всего. Неожиданно обретенная дочь вожака, которая выйдет замуж за представителя конкурирующего рода, Казалось бы, все разрешилось наилучшим образом для меня. Но откуда тогда это гадкое ощущение, что меня самым наглым и бесцеремонным образом использовали? Крайне неприятно осознавать, что я была лишь марионеткой, игрушкой в опытных и умелых руках кукловода. Теперь я не сомневалась в том, что Норберг был в курсе планов своего брата. Филан отправил меня в стаю гортензии, поскольку узнал о моем происхождении. Возможно, он встретил мою мать в городе. С его чутьем и даром менталиста связать ниточки не составило особого труда. И в головах братьев родился гениальный план. Сначала они вынудили меня примкнуть к чужой стае, прекрасно понимая, что Айрон быстро догадается о нашем родстве. Затем Вентер рассказал обо всем Гортензии. «Не стоило быть пророком, чтобы предугадать дальнейшее развитие событий. Все знали, что Гортензия очень болезненно воспримет факт наличия у супруга внебрачного ребенка и обязательно постарается каким-либо образом устранить меня. И реакция Айрона на сие тоже оказалась более чем предсказуемой. По всей видимости, о разногласиях между супругами давно было известно. Даже за недолгое пребывание в их стае я поняла, что брак Гортензии и Айрона давно трещит по швам. Они не стеснялись выяснять отношения прилюдно. Ну а дальше все пошло согласно задуманному плану. Вентор сообщил Норбергу, где будет проходить встреча. Айрон вмешался, когда понял, что Гортензия... Намеревается убить меня И вот итог В стае произошла смена власти Я обернулась и посмотрела на двери, ведущие в ресторан Норберг и Айрон ждут, что я вернусь С гордеривой улыбкой займу место за их столом На правах будущей супруги, главы клана волков «Но почему мне так не хочется этого делать?» «Потому что прежде меня никто и никогда не использовал настолько нагло и беспринципно». «Сама же», — ответила я на этот вопрос. «Потому что Норберг своим поступком показал, что я всегда буду для него лишь средством для достижения целей». «Да, опасности для меня не было. Рядом всегда присутствовал Вентор» которому наверняка был отдан приказ вмешаться в случае чего. И все-таки любимую женщину не отправят в лапы врага. Дверь неожиданно приоткрылась, и я мгновенно напряглась. Наверное, Норберга насторожила мое слишком долгое отсутствие, и он отправил кого-нибудь из слуг привести меня обратно. Интересно, а что будет, если я откажусь? Если перекинусь прямо здесь и рвану прочь, торопясь выбраться из города». Но почти сразу я с сожалением покачала головой. «Нет, не выйдет. Таким поступком я лишь рассмешу Норберга. На мне его метка. У него мой муж. А мне стыдно перед Вейдом за то, что я вовлекла его во все это». Не хочу, чтобы у него были какие-нибудь проблемы из-за глупого поступка, совершенного мною месяц назад. Но на пороге к моему удивлению предстала Айша. Девушка зябка, ежась, в слишком открытом платье, подошла ближе. С неожиданной злостью скинула туфли, оставшись босиком. «Надоели этих ходули!» — негромко пожаловалась она. Я неопределенно хмыкнула с любопытством, ожидая продолжения. Право слова, не до того, ведь она вышла из общего зала, где сейчас вершилась судьба двух стай, чтобы посетовать на неудобную обувь. Кстати, а какова была роль Айши во всем этом представлении? Занимательный вопрос. У меня сложилось впечатление, что Вентор не особенно доверял ей, иначе чего вдруг он предпочел усыпить ее во время нашего разговора еще в уртауне. Да и ту ненависть, с которой Айша говорила про Норберга, невозможно, по-моему, сыграть. То-то и оно опять шепнул глаз рассудка. Согласись, Норберг! Умеет просчитывать все действия противника на несколько ходов вперед. Этого у него не отнять. Он был уверен в том, что Гортензия, именно Айшет, доверит передать тебе сообщение от мужа. Кто мог предположить, что сестра Норберга в последний момент переметнется на другую сторону? Явно не Гортензия, которая в итоге оказалась в проигрыше. «Быть преданной всеми и обыгранной так жестоко!» «Да, Норберг поступил бы более милосердно, если бы позволил Айрону убить жену». «Ты прости за ту сцену в твоей комнате!» Первой начала Айша. «Я ничего против тебя не имею». «Я тоже, в общем-то». Вернула я ей той же монетой, подумала немного и добавила. «И потом ты и без того понесла наказание». «Да, Айрон...» Айша помрачнела и невольно потерла горло, словно вспомнив жестокую сцену кормления Акшара. Но почти сразу с усилием опустила руку и спросила. «Скажи, каково это?» Знать, что твой родитель теперь вожак стаи, не очень приятно. Чистосердечно призналась я. Это накладывает слишком много обязательств. Обязательств. Протянула Айша с непонятной интонацией, то ли сочувствуя, то ли злорадствуя. Доверительно подалась ко мне и шепотом осведомилась. Разве ты недовольна тем, как все завершилось для тебя? Одни плюсы и никаких минусов. Гортензия милостью Норберга осталась жива, но ее брак с Айроном теперь сущая формальность. Полагаю, новый вожак сошлет ее куда подальше вместе со слабоумным сынком. Пусть отныне сама вытирает ему сопры и меняет перенки. Твоя мать займет свое место подренево. него Да, незаконная жена, но истинная в глазах стаи, а ты, твое будущее вообще в радужных красках, супруга теневого, правителя она. От последней фразы меня. Передернула так сильно, что Айша это наверняка заметила. По крайней мере, она понимающе усмехнулась. Но улыбка почти сразу умерла на ее губах. Не нравится, да? Прямо спросила она. Согласись, очень неприятно осознавать, что все было решено без тебя. Даже если ты, в общем-то, не против, но подобное обижает. Я мудро промолчала. Я не доверяла Айше и до сих пор не могла понять, на чьей она стороне. По-моему, самым правильным будет не вступать с нею в разговоры. Не сомневаюсь, что она мигом донесет мои рассуждения какой-нибудь из заинтересованных сторон. «Не веришь мне?» На губахайше промелькнула грустная усмешка. Но почти сразу девушка с немым вызовом вздернула подбородок и сказала... «И правильно делаешь. Я сама себе не верю порой, потому что не понимаю, когда действую по своей воле, а когда по чужой». Я изумленно вскинула бровь. «Что она имеет в виду?» «Думаешь, легко родиться и вырасти в семье, где каждый может в любой момент прочитать твои мысли». «Горько», — продолжила Айша. «У моего отца больше не было дочерей, а женщины в нашем замке никогда не задерживались надолго. Смазривые служанки рано или поздно попадали в подвал. Откуда уже никто не возвращался прежним? Ты слышала, наверное, про развлечение моего отца?» Я неопределенно пожала плечами. Понятия не имею, о чем она, но не сомневаюсь в том, что правда – «Окажется более чем неприглядной». «Неважно», — быстро проговорила Айша, заметив мою реакцию на свои слова. «Это все неважно. Мой отец, мои братья. Все свое детство и юность я провела в окружении мужчин. Властных мужчин, хищных мужчин, полузверей, по сути. Они не трогали меня» потому что нас связывало родство по крови, но я так нуждалась в материнской любви, хотя бы даже не любви, нежности и заботе. В голосе Айши послышались сдавленные рыдания. Она замолчала, резко отвернувшись от меня. Первым моим порывом было обнять ее за плечи, Она выглядела такой маленькой и обиженной сейчас. Но мой порыв умер, так и не успел оформиться до конца. Айша прекрасно умеет притворяться, и не стоит верить ее страданиям. Это вполне может оказаться игрой. Не стоит верить никому из крингов, поправил меня внутренний голос. Они те еще лицедеи. «Представляешь! Я даже не поняла, что со мной случилось, когда впервые уронила кровь!» Глухо продолжила Айша. «Всерьез решила, что умираю, раз у меня открылось кровотечение. Легла в постель и приготовилась к встрече с предками. А потом ко мне заглянул Фелан. Хотел поинтересоваться, почему я не пришла на ужин». И долго смеялся надо мной. Я даже не успела ничего сказать, как он уже зашелся в хохоте. Как думаешь, легко мне было в этот момент? Да я чуть от стыда не умерла. Честно говоря, я не испытывала ни малейшего желания выслушивать чужие душевные зрения. Своих проблем хватает, как говорится. Я переступила с ноги на ногу, таскриво грядя на улицу, залитую огнями магических фонарей. Она уводила от ресторана прочь, туда, где прискался мрак крохотных узких улочек. Мне бы не составило особого труда там затеряться. Я бы полетела быстрее ветра, но... Тебе меня не жалко. Резко переменила тему Айша Патриева, глядя на меня. И в ее фразе не прозвучало и намека на вопрос. Мне всех жалко, сухо ответила я. Тебя, меня, Вейда. Даже Эдиана и Алисию. Алисия. Айша как-то странно усмехнулась. Симпатичная лисичка, правда? Такая беспомощная и беззащитная. Думаю, о ней тебе беспокоиться не стоит. Я удивленно посмотрела на нее. О чем это она? По-моему, как раз у Алисии положение самое наихудшее, хотя бы по сравнению со мной. Да, как вожак стаи, мне Норберг совершенно не нравился. Я не привыкла, чтобы мною играли как куклой, но как мужчина. Он меня по-прежнему привлекал. В груди что-то сладко замирало при воспоминаниях о нашей совместно проведенной ночи. Поэтому я не особенно переживала о своем будущем. Я смирюсь, я справлюсь. Кошки на той кошке, кошки, что умеют приспосабливаться к любым условиям. Правда, это не означает, что при первой удобной возможности я не попытаюсь сбежать. Любой ошейник для кошки — Останется ошейником, даже если будет усыпан бриллиантами. Но вот с Алисией дела обстоят намного серьезнее. Она приемыш, то бишь не член стаи. Конечно, Гортензия теперь не вожак. Но вполне возможно, Айрон захочет получить потомство от своего сына. Вдруг внуки родятся нормальными. А значит, судьба у несчастной более, чем печальная. За нее просто некому вступиться. Неужели ты еще не поняла? Нарочито удивилась Айша, перехватив мой взгляд. Снисходительно обронила. вентер Я продолжала на нее смотреть. И что? При чем тут племянник Норберга? Айша насмешливо вскинула тонкую бровь. Словно потешаюсь в душе над моей недогадривостью. Я приглушенно охнула, когда в моей голове забрежила отгадка. Вентор и Алисия, сын Фелана, воспылал чувствами к бедной девушке. А как же его слова о том, что он никогда в жизни не свяжется с оборотнем, мол, все мы звери, по сути, и достойны только уничтожения. «Это будет хорошая пара», — спокойно произнесла Айша. Вентеру нужна такая девушка, тихая, робкая, искренне считающая его героем. Его израненную душу способна исцелить только подобная любовь, без сильных эмоций и потрясений. В таком случае я рада за него». «Проговорила я ни капли не покривив душой». «Да, я не доверяла ему и не понимала его резонов, но он мне нравился. Почему-то я была уверена, что в действительности Вентер не злой человек. Ему явно не нравилось участие во всем происходящем». «А ты какую любовь предпочитаешь?» – спросила Айша. «Страстную, горячую или мирную?» Я прекрасно поняла, на что она намекает». «Любой мой ответ будет трактоваться в пользу одного из мужчин». «Беда только в том, что я сама не поняла, чего же хочу». «Я предпочитаю любовь, без принуждения», — осторожно сказала я. «Без принуждения?» Вроде как изумленно переспросила Айша, но в ее глазах промелькнул озорной огонек. «Тогда Норберг». Тебе точно не подходит? Он умеет Настоять на своем Мягко, не повышая голоса Но в мире существует Два мнения Его и неправильное Ты сама не заметишь, как начнешь поступать Лишь так, как он захочет Воспримешь его взгляд на мир Станешь его тенью Послушной, безропотной. Он приручил даже Фелона. А снежный барс не читал лесной кошки. «Чего ты добиваешься?» Прямо спросила я. «Желаю, чтобы я послала Норберга куда подальше». «А разве у тебя есть такая возможность?» Нарочито удивилась Айша. «Твой брак с ним». Вопрос уже решенный. Две ветви рода Клинг должны объединиться. Ты объявилась как нельзя более кстати. Айрону не нужна война с Норбергом. Это не его сестра. Погибла от рук Александра. Поэтому никаких претензий личного характера у него не имеется. Айрону даже Гроштер не нужен. Кошки прекрасно чувствуют себя на юге. «Медведи испокон веков занимали север, а волки...» «Волки пусть владеют центром Лейтона». «Ваш брак сделает клан Клинг одним из наиболее могущественных в мире. К тому же, насколько я поняла, медведи тоже играют на стороне Норберга». «Тройственный союз — это... демоны!» «Да я даже не могу выразить словами, насколько это круто!» Айша, забывшись последнюю фразу, почти выкрикнула. В ее глазах горел огонь неподдельного восторга. Захлебываясь словами, она продолжала с восхищением. Никогда прежде оборотни не получали столько власти. Веками мы жили в тени, не высовываясь и не привлекая к себе внимания. Сливались с общей серой человеческой массой, опасаясь, Стать жертвами охотников за нечистью, наверное, во многом из-за того, что наши семейства распирали вечные распри, как внешние, так и внутренние. Знаешь, девиз оборотней один за всех, и стая за одного. Увы, он звучал лишь как издевка, потому что зачастую загрызть тебя пытался именно сородич. Никогда не демонстрируй слабость. «Никогда не поворачивайся спиной, никогда не проси помощи!» «Стая жила по таким принципам!» «Но теперь все изменится! Теперь мы поставим мир на колени!» Айша замолчала, силясь отдышаться после столь яростной тирады. Ее лицо кривилось от избытка эмоций. Она то сжимала, то разжимала кулаки». Будто уже готовилась вступить в схватку со всем миром. Она была мне отвратительна в этот момент. Если Норберг действительно затеял такую игру, то я не желаю в ней участвовать. Но было в тираде Айши еще одно, что меня удивило. «Мы?» — переспросила я. «Но Норберг лишил тебя второго облика». «Почему в таком случае ты так упорно причисляешь себя к оборотням?» «Он вернет мне второй облик», — убежденно сказала Айша. «Я в этом абсолютно уверена. Вендор обещал мне это. Я помогала твоему мужу сбежать от гортензии. Норберг обязательно оценит это». Ах, вот почему Айша вдруг переметнулась на сторону Норберга. Ну что же, теперь понятно, почему она решила помочь ему, несмотря на всю испытываемую к брату ненависть. Ты Но... никогда не умела держать язык за зубами. Вдруг посетовал знакомый голос. Тени, плескавшиеся за крыльцом ресторана за пределами круга света от магического фонаря, неожиданно зашеверились, сплетаясь в мужскую фигуру, и через мгновение. Сам Вентор легко взбежал по ступеням. приветливо кивнул мне, затем с упреком посмотрел на Айшу. «А что, разве это секрет?» Заволновалась она. Вентор не стал снисходить до ответа. Привычным жестом прищелкнул пальцами. И Айша замерла на месте, окутанная зеленоватой призрачной сетью, Парализующего заклинания Ее глаза остекленели Устремленные в никуда Рот так и остался Приоткрытым Должно быть она собиралась задать Новый вопрос А ты не церемонишься с нею Заметила я Не заслужила Вентер ухмыльнулся Трепло она Но даже не это Самое плохое «Многие женщины, уж извини за прямоту, не умеют держать язык за зубами. Куда хуже то, что она никак не может выбрать сторону. Помани пряником, почеши за ушком, и она пойдет за тобой, позабыв про все обязательства и крятвы». Хмыкнул и совсем негромко добавил. «Впрочем, вряд ли ее стоит винить за подобное». «С таким-то детством и таким отцом!» «Если честно, я так устала от твоей семьи!» И искренне посетовала я. «А дальше от интриг, от грызни за власть!» «Знаешь, никогда прежде я не жалела ни об одном своем поступке. Да, я делала ошибки, но это были только мои ошибки, и касались они исключительно меня» но сейчас, не задумываясь, отдала бы полжизни за возможность никогда не встречаться с представителями твоего рода. — Думаешь, это помогло бы? — насмешиво изумился Вентор. — ивария твой визит в Гроштер лишь ускорил события, которые без того бы произошли. — То есть? — настороженно переспросила я. Брак Айрона и гортензии уже давно был лишь фикцией. Вентор пожал плечами, словно удивленный, что надлежит объясняет столь очевидные вещи. Полагаю, именно поэтому гортензия и объявила поход на Грошстер. Наверное, думала, что перед лицом внешнего врага стая объединится, а они с мужем забудут про разногласия. «Демоны! Да она даже твоей матери разрешила вернуться! Мол, пусть муж гуляет, но под присмотром!» «То есть ты намекаешь...» Горло перехватило спазмом, поэтому я не сумела продолжить. Неужели моя мать вновь стала любовницей Айрона? Получается, все те годы, пока я оплакивала ее мнимую жестокую гибель... Она жила в свое удовольствие, развлекаясь с ним. «Не намекаю, а говорю прямо». Вентер покачал головой, глядя на меня. «Илария Айрон прекрасно знал, что у него есть дочь. Рано или поздно он бы обязательно отправился на твои поиски. Поэтому твое появление в стае гортензии было лишь вопросом времени. Боги распорядились иначе». По иронии судьбы ты сама приехала в Грошстер, но в любом случае все было предопределено. Говоря откровенно, это слабое утешение, сказала я. Понимаю, отозвался Вентар. Удивительное дело, но я верила ему. Он не злорадствовал над моей ситуацией, какая же. Не пытался меня убедить, что я лишь выиграю, став женой Норберга. Он действительно сочувствовал мне. Несколько минут мы молчали, думая каждый о своем. Я с тоской глядела на дорогу, уводящую от этого ресторана прочь. Надо же! Долгие годы я мечтала узнать о судьбе матери. Хотела познакомиться с такими же, как я оборотнями, живущими среди людей и привыкшими скрывать свой облик. Разве могла я предположить, что выполнение этих желаний окажется для меня самым жутким кошмаром? «Пойдем!» Вентеров вдруг крепко схватил меня за руку и настойчиво потянул прочь с крыльца. Я резко уперлась каблуками сапог, не понимая, что он задумал. «Встреча продрится еще долго!» Пояснил Вентер, осознав, что я не сделаю шага без объяснений. Криво ухмыльнулся, добавив. Обсуждение династических браков, знаешь, и дело не быстрое. Нет смысла торчать здесь и ждать, пока твоя судьба решится. Полагаю, ты хочешь увидеть мужа. Почему бы и нет? А в самом деле, почему бы и нет? «Я должна хотя бы извиниться перед Вейдом за то, что втянула его в неприятности, и я решительно сбежала вслед за Вентором». «Абайша, не беспокойся», — добавил он на ходу. «Ей будет полезно постоять и подышать ночным воздухом. Рано или поздно кто-нибудь выйдет и снимет с нее заклятие. «Да плевать мне на нее», — искренне ответила я, и прибавила шаг, пытаясь не отставать от своего спутника.